Глава вторая. Аня. Закрытая дверь маячила перед моим носом, как издевка Младенец продолжал вопить истошно. Вот так я и оказалась принята на работу, а со всем остальным я как-нибудь разберусь. Наверное. «Итак, почему же ты кричишь?» — поинтересовалась я, перехватив малыша поудобнее. Ладонь сразу же наткнулась на влажное. «Похоже, тебе просто некомфортно. Давай поглядим». «Может быть, твоя мама оставила тебе подгузник и что-нибудь из одежды?» Я заглянула в переноску. По тоненьким одеяльцам была припрятана бутылочка со смесью, одна кофточка и запасные штанишки. Больше ничего, ни подгузника, ни даже записки с именем не оставили. «Что за люди такие?» — возмутилась я. «Как-то слишком жестоко бросать малыша вот так, иррационально. Или, может быть, это какая-то проверка, мало ли что?» Вдруг Амин Муратович ловит помощниц на живца, подсовывает им непростые ситуации и наблюдает за тем, как с ними разберутся потенциальные кандидатки на место помощницы. «Если так, то я должна справиться. Даже если работа окажется временной, то денег Сабитов обещал заплатить немало. А потом я обязательно что-нибудь придумаю. Нужно тебя переодеть. Вот только я в этом месте новенькая и совсем не знаю, что где находится». «Однако здесь должны быть бумажные салфетки и какая-нибудь ванная, да? Хотя бы раковина». Разговаривая с малышкой, я обошла приемную, обнаружила бумажные салфетки, осмотрела приемную. Стол секретаря был совсем крошечный, помещался только модный моноблок и клавиатура. Малыша на таком столе никак не положить и не переодеть. Пришлось опустить ребенка на кожаный диван, пожертвовав свою кофточку вместо пеленки. Ребенок продолжал плакать. По лицу градом катились крупные слезки. Я кое-как стянула мокрые штанишки. Подгузник был переполнен. Даже по ножкам текла Внутри, само собой, был наложен обильный подарочек. «Аня, ты позвонила, куда я сказал?» Раздалось за моей спиной. Босс явился в неподходящий момент. «Фу!» Сморщился он, уловив носом неприятный запах, разлившийся в воздухе приемной. «Аня, ты совсем что ли? Зачем раскладываешь на гостевом диване детские какашки?» «А где мне их раскладывать?» Поинтересовалась я, осторожно вытирая промежность и попку ребенка. «У вас большой стол?» «Даже не вздумай», — пригрозил пальцем Сабитов. «Давай уже, заканчивай с этой какаляндией, пора заниматься реальным делом». «У вас есть на примете няня?» «У кого? У меня. Я фри, и в вопросах детишек ни черта не смысля». «У меня тоже нет на примете няни, но я обязательно найду. Только чуточку позднее, хорошо? Сначала нужно успокоить ребенка и накормить. Кстати, заметили?» «Запах? У меня сейчас нос отвалится. Конечно, заметил. Вонючий младенец». «Да нет же, я не про то». «Что тогда?» «Это девочка. Смотрите, какая хорошенькая». Босс поморщился. поддержите пожалуйста», — попросила я, протянув испачканный подгузник. «Аня!» Возмутился. Заканчивай, возню с младенцем, возьми у Ксении планировщик и уточни, с кем у меня сегодня встреча. Вам тяжело взять подгузник, или хотите сами попробовать? Босс помрачнел и помог, но помог не так, как я его просила. Он просто выгнал пинком из-под стола корзину для бумаг и поставил ее рядом со мной. Вот, сгружай все добро сюда. У вас есть личный санузел? Что, еще и санузел мой подавай, а потом что? Попросишь пароль от сейфа, где деньги лежат, имей совесть. Босс посмотрел на меня недобрым взглядом и вышел, буркнув еще раз, чтобы я поторапливалась. Придется тебе обойтись простой подтиркой», — вздохнула я. Но малышка уже не плакала, а всхлипывала и причмокивала губками. «Да ты голодная», — догадалась я и взяла бутылочку. Хорошо, что я догадалась сначала взболтать содержимое. Если там было молоко или детская смесь, то они давным-давно испортились и встали противным комком. При виде бутылки девочка разревелась пуще прежнего. Точно голодная. Придерживая плачущую малышку на руках, я постучала в кабинет босса и вошла. Сабитов сидел на кресле, крутился в нем и пытался говорить с кем-то по телефону. Голос был бодрым, а выражение лица — страдальческим. При моем появлении лицо босса приобрело почти зверский вид. «Да, конечно, мы успеем. «Точно в срок», — проговорил громким голосом. «Не переживайте, потеря моего предшественника остались в прошлом. У нас новый курс». «Абсолютно новый. Да чтоб тебя!» Выругался и сорвал наушники, зажав ладонями уши. «Аня, ты нарочно притащила орущего младенца в момент, когда я уламываю партнеров не бросать нас». «Послушайте». «Нет, это ты послушай. У фирмы крайне сложный период. Мой младший братец развалил тут все. «А я пытаюсь спасти то, что осталось. Но эти детские крики выводят меня из себя». «Именно поэтому я и пришла. Во-первых, малышка проголодалась. Во-вторых, у нее всего один подгузник и нет сменной одежды. И в-третьих...» «И в-третьих?» — переспросил босс. «Как от такого крохотного младенца может быть столько проблем, а?» «Нужно купить смесь», — потребовала я. «Немного одежды, подгузники». «Нужно найти чей-то ребенок и сбагрить его». Тон босса меня разозлил. Его пренебрежительное отношение к малышке задевало. «Как можно быть таким грубияном и не любить детишек?» «Это же божье чудо, о котором некоторым остается только мечтать». «Впрочем, не буду о грустном. Грубить в ответ я не стану. Доброта спасет мир. Спасет и этого. Чайлдфри невоспитанного». Это беззащитная малышка, и, судя по надписи, вы приложили кое-что к ее изготовлению. Да вы только посмотрите, у нее и носик, как у вас. Я поднесла малышку поближе, сравнивая носик малышки с гордым носом босса. Великолепный, выдающийся восточный образец. «Один в один», — заявила уверенно, хотя по правде было сложно сказать. Но что-то общее между ними определенно было. «Хватит, хватит подносить ко мне орущего младенца» ладно выдохнул тяжко все равно скоро обеденный перерыв давайте прогуляемся до соседнего здания там огромный гипермаркет сможете купить в одном месте все необходимое и пусть он уже уймется она поправила босса это девочка и вы должны придумать ей имя еще чего тем не менее босс схватил пиджак и пошел вместе со мной оказалось что наша прогулка не пройдет без сюрпризов Эх, знала бы раньше, пересидела с малышкой еще пять минут в тишине, иначе бы не заварилась каша. Мне пришлось едва не бежать, подстраиваясь под размашистый пружинистый шаг босса. «Какой энергичный мужчина!» — подумала я. «Красивый, состоятельный, спортивного телосложения. Не мужчина, а картинка мечта. Прекрасный образец, если бы не дурной характер и полное отторжение всего, что касается подброшенной ему малышки». Словом, Сабитов и Мин — тот еще заносчивый говнюк. Красивый, но говнюк, с тяжелым характером. Я поняла это интуитивно, внутренне содрогнулась даже от мысли, что придется сработаться с таким холодным, высокомерным типом. На миг приуныла, но потом заставила себя не думать о плохом. Работа, анёт, это всего лишь работа. С молитвой в устах, с работой в руках, как любила говорить моя мама. «В общем, мне с обитовым работать, а не детей крестить. Как-нибудь перетерплю». В этот миг малышка на моих руках заворочилась, заёрзала и начала дергать меня за воротник блузки, попискивая. Словом, она напоминала о себе. Я перевела взгляд на личико малышки, слезки уже сошли на нет, но глазки все еще были заплаканные. А длинные темные реснички слиплись от слезок. Сердце снова пронзило жалостью и горячей волной желанием защитить Кроху от всего на свете. Я задумалась, как ее могли оставить так просто. Действительно ли Сабитов ее отец? Как такое возможно? Неужели он стал бы связывать себя отношениями с безответственной девушкой, которая могла бы бросить своего ребенка как кулек с мусором? Надо было во всем разобраться, и я честно не понимала позиции Сабитова в этом вопросе. В конце концов, нужно докопаться до правды. «Ведь каким бы состоятельным ни был мужчина, деньги могут много, а правда, может все. Я решительно посмотрела в сторону Сабитова. Он шел впереди на несколько шагов и будто вообще не переживал, как я там, позади него, с ребенком на руках. «Постойте!» — взмолилась. «Я не могу так быстро идти с малышкой!» Босс притормозил и внимательно смотрел, как я к нему приближаюсь. По неволе сердце ёкнуло в груди. «Ой, мамочки!» Да чего же непривычно, когда тебя так в упор разглядывает, расстреливает роскошный мужчина. Я постаралась вести себя как ни в чем не бывало, но не могла избавиться от желания поправить блузку и немного пройтись пальцами по волосам, пригладив их. Если бы не малышка, то точно принялась бы оправлять одежду и волосы, чувствуя себя не в своей тарелке. Спасибо, что подождали, поблагодарила, запыхавшимся голосом. Скажите, А вам совсем не интересно, как малышка попала в офис? Интереса нет. Отрезал. Я чуть язык не проглотила. Но есть ситуации, которые разрешить необходимо. И это одна из таких. Добавил босс. Вопросом займутся. Ответил сухо. Это хорошо. Выдохнула с облегчением. Давайте пойдем немного помедленнее. К тому же вам не помешает немного расслабиться. Расслабишься тут. Буркнул Сабита в себе под нос. Когда все кругом мечтают тебя нагнуть, и взад без вазелина. Поневоле я скосила взгляд назад босса. Зад у собетово был отличный, крепкий и красивый зад, обтянутый модными мужскими брюками. Словом, на заднице нового босса я чуть-чуть засмотрелась. Мои подглядывания не остались без внимания. "На что это ты уставилась?" с подозрением поинтересовался босс. "Позор какой! Меня поймали на разглядывании мужской попы?" "Я, я..." Пыталась найти оправдание. Я забегала взглядом по сторонам и окончательно растерялась, потому что мне навстречу расслабленной походкой в развалочку направлялся мой бывший. Он изменил мне с лучшей подругой два года тому назад. Что он здесь делает? Я нарочно покинула провинцию и переехала жить в столицу, чтобы не пересекаться с ним. Как он здесь оказался? Бог ты мой, да он не один. Бывший шел под ручку с той самой подругой, Ириной, к тому же глубоко беременной. А одеты они оба, были прямо с иголочки. Гадство. Может быть, Иван и Ирина меня не заметили? Но, как назло, моя бывшая подруга посмотрела на меня и сощурила глаза. Просканировала пристально, как медицинский рентген. Подкачанные губы красотки расплались в широкой и торжествующей улыбке подруга хлопнула по локти своего спутника и зашептала ему что то хихикая иван оторвался от телефонного разговора и тоже посмотрел на меня удивился хмыкнул иван всегда был крупным парнем а сейчас раздобрел еще больше лиловая рубашка обтягивала довольно объемный животик выпирающий над гренем брюк с помпезной пряжкой аня какая встреча замахала рукой ирина теперь встречи не избежать су «Сумасшедший день!» Выдавила я из себя, наблюдая, как парочка направилась в мою сторону. Признаться, два года назад я убегала из провинциального городка в слезах, но с красным дипломом крутого универа и должностью переводчика. Я кляла бывшего жениха и подругу-предательницу, была уверена, что устроить в жизни лучше, чем Иван и Ирина. Однако вот она я, мечущаяся в поисках работы, снимающая крохотную квартирку по уши в долгах с телефоном, едва купленным в кредит, но уже с разбитым к чертям экраном. А они, изменщики, довольно счастливы и одеты в дорогие брендовые шмотки. Парочка все ближе и ближе. Я выглядела откровенной неудачницей на их фоне, поэтому неожиданно для себя поступила крайне безумно. «Подыграйте», — попросила ничего не подозревающего босса. «Умоляю». «А?» — отозвался Имин Муратович. В этот миг парочка поравнялась с нами, я поприветствовала их первой. Ваня, Ира, не ожидала вас здесь увидеть. Познакомьтесь, это мой муж, проворковала я и и поцеловала ничего не подозревающего босса в губы.